Глава 17. В коридорах поезда кипела бурная деятельность. По пути в вагон-ресторан Скарлетт прошла мимо андроидов-официантов, разносивших коробки с обедом, мимо женщины в узком деловом костюме, что-то строго говорящей по портскрину, и малыша, с любопытством открывающего каждую дверь. Протиснувшись мимо всех них, девушка пробралась через полдюжины одинаковых автомобилей и миновала множество пассажиров. Те отправлялись по утрам на свою обычную работу, уезжали на обычные каникулы, совершали обычные походы по магазинам, возможно, даже возвращались в свои обычные дома. Напряжение постепенно начало отпускать ее. Раздражение от прессы, демонизирующей 16-летнюю девочку, только чтобы сообщить, что она сбежала из тюрьмы и до сих пор на свободе. Сочувствие волку после его рассказа о божественном детстве, а затем внезапной неприязни после того, как он отказался идти с ней. Терзавший ее страх за бабушку, мысли о том, что с ней происходит, пока поезд так медленно движется вперед. Единственное, что сдерживало Скарлетт, это сознание, что она все ближе к цели. Ее мысли все больше походили на калейдоскоп, и она обрадовалась, что в ресторане почти никого нет. Скучающий бармен стоял за стойкой, наблюдая по надскрину за ток-шоу, которое Скарлетт никогда не нравилось. Две женщины сидели за столиком и пили коктейли. Молодой человек забрался с ногами на диван и ожесточенно тыкал пальцами в экран порта. Четыре андроида стояли у стены в ожидании заказов от водителей автомобилей. Скарлетт села за стойку и положила портскрин рядом со стаканом с оливками. «Что будете заказывать?» Бармен по-прежнему сосредоточенно следил за разговором ведущей с какой-то второй разрядной звездой. «Эспрессо с одним кусочком сахара, пожалуйста». Она положила подбородок на ладонь, пока он вбивал ее заказ в компьютер. Скользя пальцами по экрану портскрина, она набрала. «Орден стаи». На странице появился список музыкальных групп и сообществ. Все называли себя стаями и тайными обществами. «Верный солдат ордена стаи». «Совпадение не найдено». «Волки». Как только она ввела запрос, сразу поняла, что это слишком широкое поле для поиска. Она быстро изменила запрос. «Банда волков». В сети нашлось 20 с лишним тысяч совпадений, поэтому она добавила в качестве уточнения «Париж». Нашлась только музыкальная группа, дававшая концерт в Париже два года назад. «Волки» – уличная банда. «Волки-дружинники». «Похитители-садисты». «Ничего, ничего, ничего». Скарлетт убрала волосы под капюшон. Эспрессо внезапно возник прямо перед ней. Яна поднесла чашку ко рту, подула на кофе. «Если этот орден стаи так долго существует и насчитывает 962 члена, должно быть хоть какое-то упоминание о нем. Преступления, суды, убийства, коллективные выступления против общества». Она напряженно раздумывала о других ключевых словах для поиска, жалея, что не расспросила волка подробнее. Довольно специфический запрос. Она повернула голову в сторону человека, сидящего через два стула от нее. Она даже не заметила, как он пришел. На щеке человека появилась ямочка. Его лицо показалось ей смутно знакомым. Она удивилась, но потом поняла, что видела его час назад на платформе в Тулузе. «Я ищу нечто специфическое», — объяснила она. «Я должен был выразиться точнее. Благочестивые последователи волков. Даже представить себе не могу, что это такое». Барман нахмурился, глядя на них. «Что будете есть?» Незнакомец бросил на него взгляд. «Шоколадное молоко, пожалуйста». Скарлетт усмехнулась. Бармен, ничуть не удивленный таким ответом, снял с полки пустой стакан. «Пожалуй, не самый очевидный выбор» заметила Скарлетт. «Правда? А что было бы очевиднее?» Она внимательно посмотрела на мужчину. Судя по виду, он был не намного старше нее, и хотя его сложно было бы назвать красивым с общепринятой точки зрения, с такой самоуверенностью у него, несомненно, никогда не возникало проблем с женщинами. Коренастый, мускулистый, волосы аккуратно зачесаны назад». В том, как он себя вел, чувствовалась какая-то помпезность и уверенность, граничащая с высокомерием. «Коньяк», — сказала она, — «любимый напиток моего отца». Боюсь, никогда не пробовал. Ямочки на щеках проявились еще отчетливее, когда перед ним появился высокий стакан молочного шоколада с пенкой. Скарлетт выключила порт и взяла чашку. Внезапно запах кофе показался ей слишком резким, а вкус горьким. «В самом деле, выглядит очень аппетитно». «Удивительно высокое содержание белка», – объяснил он, беря стакан. Скарлетт сделала еще глоток и поняла, что ее вкусовые рецепторы не ошиблись. Она поставила чашку обратно на блюдце. «Будь вы джентльменом, вы бы предложили мне попробовать». «Будь вы дамой, вы бы дождались моего предложения». Скарлетт усмехнулась, а мужчина уже подозвал бармена и заказал еще одно шоколадное молоко. «Кстати, меня зовут Рен». «Скарлетт». В тон была сам. «Ух ты! Никогда не слышала этой шутки». Бармен поставил второй напиток на стойку и, повернувшись, прибавил громкость на экране. «И куда вы едете, мадемуазель Скарлетт?» «Париж». Слово внезапно обрушилось на нее, заполнив мысли. Она почувствовала всю его тяжесть. Ее внимание привлек висящий на стене Нетскрин, screen, она мысленно сверила часы, рассчитывая время прибытия и расстояние. «В Париж». Она сделала большой глоток. Напиток не был похож на свежее молоко, к которому она привыкла, но понравился ей. «Хочу навестить бабушку». «Вот как? Я тоже еду в Париж». Скарлетт неопределенно кивнула, вдруг пожелав, чтобы разговор прекратился. Потягивая густой напиток, она поняла, что получила его путем манипуляций, пусть и подсознательных. Ее не интересовал этот мужчина. Ей не было дела, зачем он едет в Париж и увидит ли она его когда-нибудь еще. Ей нужно было только доказать, что она может привлечь его внимание. И теперь она была раздосадована, что получила его так легко. Это было похоже на выкрутасы ее отца, и Скарлетт стала дурно. Ей захотелось отодвинуть шоколадное молоко подальше. «Вы путешествуете одна?» Она повернула голову к нему и виновато улыбнулась. «Нет, на самом деле мне пора уже вернуться к нему». Она выделила слова «к нему» немного сильнее, чем нужно, но мужчина даже не шелохнулся. «Конечно», — сказал он. Они одновременно покончили со своими напитками, и Скарлетт провела запястьем по сканеру и расплатилась за свой заказ, прежде чем незнакомец смог возразить. «Простите», – поинтересовалась она, вставая с табурета. «Есть ли у вас еда на вынос? Бутерброды или что-нибудь в этом роде?» Бармен ткнул пальцем в экран, встроенный в стойку бара. «Вот меню». Скарлетт нахмурилась. «Неважно. Закажу что-нибудь из купе». «Было очень приятно познакомиться с вами, Рен». Он облокотился о стойку, поворачиваясь вместе со стулом к ней. «Возможно, наши пути еще пересекутся. В Париже». От этих слов у нее по шее пробежал холодок, а мужчина оперся под бородком о ладонь. Она с отвращением заметила, что каждый ноготь на его руке идеально заострен. «Возможно», — сказала она, стараясь быть вежливой. Когда она вернулась обратно в вагон, в воздухе витала тревога. Скарлетт попыталась избавиться от этого ощущения. Просто нервы сдают после того, что случилось с бабушкой и с отцом. Удивительно, как она смогла говорить с этим мужчиной, ведь ее буквально трясло от страха. Он был вежлив, вел себя по-джентльменски. Может быть, ногти, заточенные как когти, это новая городская мода? И вдруг она вспомнила. Она видела его на платформе в Тулузе. Он спускался по эскалатору в рваных джинсах и без багажа. И волк сразу занервничал. Ей даже показалось тогда, что волк кого-то узнал. Совпадение? В динамике наверху раздалось потрескивание. Из-за шума в коридоре Скарлетт едва расслышала повторяющиеся слова. «Временные трудности. Поезд задерживается. Пассажиры должны немедленно вернуться на свои места и не выходить в коридоры до дальнейшего уведомления. Это не учебная тревога. Временные трудности. Поезд задерживается».